Глава третья. Бриф с к о р а б к а л а с ь назад к дороге, по склону и полной грудью вдохнул а с в е ж и й вечерний воздух, пахло весной. Холодная вода замедлила разложение тела, но остановить его она была не в силах. Бриф все еще преследовал этот запах начинающего подгнивать мяса, он забивался в ноздри и оставлял мерзкий привкус на языке. Коллинз стоял у открытой двери своей машины о наговорил а по рации. Заметив Бри, она завершила связь и поспешила навстречу. Я вызвал а судмедэксперта, проговорила Бри, пытаясь отдышаться, и нашего криминального следователя Мэта Флинна. На ограниченный бюджет департамента полноценного следователя на н я т ь не выйдет, так что официально Мэт работал в качестве приглашенного эксперта, вызывали его только по мере необходимости. На обочине дороги остановился автомобиль с эмблемой департамента шерифа на баку. Вскоре из него показался Тодд Харвин, и на ходу, поправляя разгрузочный ремень, направился к ним, хрустя гравием. Высокий, худощавый Тодд шел легкой походкой человека, привыкшего подолгу бывать под открытым небом. Брид дождалась, пока он подойдет поближе, и кратко описала ситуацию. Затем достала фотокамеру, лежащую на переднем сиденье внедорожника. Солнце скоро совсем сядет. Вы, сколинц, дождитесь, пока подтянутся остальные, потом обыщите всю площадь вокруг автомобиля и моста. И мост тоже осмотрите. Пакуйте все, что похоже на улику, и фотографируйте вообще все, что увидите. Она бросила взгляд на выстроившиеся друг за другом полицейские машины. Скоро заявится пресса. Поставьте з а г р а ж д е н и е для журналистов. Только осторожнее. Я только что встретилась с черной медведицей и двумя медвежатами. Сомневаюсь, что они вернутся, но все-таки. Поглядываете по сторонам. Бри з а х л о п н у л а дверь и принялась копаться в багажнике. А вот спрей от медведей захватить его с собой не помешает. Согласно поступившей информации, продолжила она, машина стоит здесь в п я т н и ц ы Скорее всего, недавний ливень смыл все отпечатки. Бри сильно сомневалась, что хоть какая-то улика пережила бурю, прошедшую на выходных, но официальные процедуры никто не отменял. Им все равно нужно все здесь обыскать. Так точно, мэм, сказал тот. с р е к и подул резкий ветер, и Бри ощутила подступающую прохладу. Чем ниже садилось солнце, тем холоднее становился вечерний воздух. Так что перед тем, как уйти, она надела куртку и затолкала перчатки и пакеты для улик в карманы. Отправьте Мэта и судмедэксперта к телу, попросила она напоследок. Тот и Колин скивнули и направились к своим автомобилям. Ибри снова принялась спускаться вниз по склону, ей предстоял длинный путь обратно к реке. На берегу Бри сделала целую серию снимков с разного расстояния и с разных углов, затем подошла поближе к телу. Левая рука женщины лежала на камнях, на пальце серебряное обручальное кольцо с матовой текстурой. Бри наклонилась, чтобы снять ее ладонь крупным планом. К тому времени, как она закончила со снимками, солнце уже опустилось за к р о н ы деревьев. Судмедэксперт, конечно, тоже сделает фотографии, но Бри всегда предпочитала документировать все сама. Кроме того, к тому времени, как они доедут, уже окончательно стемнеет, а искусственный свет имеет свои недостатки. Грех не воспользоваться тем, что еще светло, и вообще слишком много фотографий с места преступления не бывает. За спиной раздались шаги. Бри развернулась и увидела Мэта. т В сопровождении судмедэксперта, выходящих из зарослей леса. к о м п л е к ц и я м э т конечно, был впечатляющий. Ростом метр девяносто, широкоплечий. Сейчас он нёс в руках пару прожекторов на штативах. Питались они от аккумуляторов. Такие переносные прожекторы были созданы специально для условий, где разместить генератор было невозможно. А вот и доктор Сирена Джонс, высокая чернокожая американка с коротко стриженным ёжиком волос. Ее помощник, низенький и к о р е н а с т ы й был вынужден бежать следом легкой трусцой, чтобы поспеть за широким шагом своих спутников. В руках он держал пластиковый медицинский чемоданчик. Такой же с собой несла и доктор Джонс. Шериф. Она остановилась у тела, оглядывая профессиональным взглядом. Что уже известно? Машина жертвы припаркована у въезда на мост еще с пятницы, ответила Бри. Мэтт тем временем расставлял свет. Закат окрасил его короткие рыжевато-каштановые волосы и густую бороду в цвет раскаленной меди. Бри поймала его взгляд и почувствовала, как в груди стало немножко теплее, хотя ситуация, конечно, сейчас к этому абсолютно не располагала. Если бы они сейчас снова не стояли над мертвым телом, Мэт наверняка бы ее поцеловал. Но стоять над мертвыми телами у них, похоже, уже вошло в привычку. И Мэтт знал, что Бри не выносит демонстрировать свои отношения на публику. Она моргнула и отвернулась, опасаясь, что кто-нибудь заметит, как сильно она рада его появлению. Как вообще приятно здороваться со следователем, с которым ты встречаешься, если вокруг никто не должен знать, что вы встречаетесь. Мэтт Бри откашлялась. Спасибо, что отреагировал так быстро. Он кивнул и продолжил возиться с прожекторами. Вскоре берег реки затопил яркий белый свет, и на сцену вышел помощник судебного эксперта с камерой на перевес. Когда он закончил делать снимки, доктор Джонс опустилась на корточки возле тела. Вода плескалась у ее лодыжек, а будто х высокие резиновые сапоги. Она протянула з а т я н у т у ю перчатку руку к лицу жертвы и приподняла волосы, открывая лицо. Совсем недавно так делала Бри. Думаю, температура воды градусов десять. Так что раздуться тело не успело, а вот разложиться вполне. В воде она пробыла минимум двое суток. Ее муж сказал, что она ушла из дома в пятницу вечером. Сейчас Бри оставалось только гадать, сможет ли она найти доказательства, подтверждающие историю Оуэна Торпа. Я смогу сказать точнее только после вскрытия. в з г л я д у доктор а Джонс был задумчивый. Давайте ее перевернем. Бри н а д е н а л а перчатки и помогла перевернуть тело на спину. Теперь она четко видела обескровленную рану, начинающуюся на лбу жертвы и уходящую к макушке. Доктор Джонс указала на ссадины, которыми были покрыты ее лицо и руки. Большинство повреждений посмертные, скорее всего из-за ударов о камни и прочий речной мусор. Насчет раны на голове я не уверена. Чтобы удостовериться точно, мне понадобится свет получше и рентген. Она снова опустилась на корточки. Больше сказать ничего нельзя, слишком много может быть вариантов. Вскрытие я назначу на завтрашний день. Она повернулась к помощнику и выдала целый список указаний. Ему предстояло собрать образцы воды и почвы и измерить температуру реки. Сама она достала из сумки скальпель, аккуратно разрезала плащ и булузку жертвы, а затем надрезала е е брюшную полость. Температуру тела, точнее всего, можно было определить по печени. Бри и м э т т отошли подальше, чтобы не мешать. Что думаешь? спросила она. Мэт пожал плечами. Пока не получим результаты вскрытия, я не буду ничего предполагать, но на первый взгляд, может быть, суицидом. При падении она могла удариться головой о камень. Час спустя тело запаковали в черный мешок и переложили на каталку. К дороге ее затаскивали вчетвером. Мэтт, Бри, Коллинз и помощник доктора Джонс, чье имя она так и не узнала. Наконец, ценой невероятных усилий тело оказалось в фургоне судмедэкспертов. Чуть дальше по дороге уже стояла парочка машин репортеров, а за ограждением успела собраться приличная толпа. Засверкали вспышки, все бросились снимать, как в фургон заносят каталку. Вы допросите ее мужа сегодня, поинтересовалась доктор Джонс. Она переодевала резиновые сапоги на кроссовки, готовясь к отъезду. Да, подтвердил Бри. Будет не лишним забрать ее расческу или зубную щетку, так мы сможем сверить ДНК на случай, если в базе не окажется отпечатков пальцев. Доктор Джонс сложил сапоги в пластиковое ведро и захлопнул а дверь фургона. Хорошо, я поищу. Спасибо. И с э т и м она уехала. Бри осмотрелась. На место происшествия успели приехать еще двое помощников шерифа. Сейчас они занимались тем, что искали на земле улики. Как Бри подозревала, поиски пока были бесплодными. Так что она развернулась и направилась к машине Холли. Колин с как раз изучал а содержимое ее багажника. Внутри лежал небольшой чемодан и скребок для льда, должно быть, остался из зимы, когда приходилось очищать машину от наледи. Бри сделала еще несколько снимков, затем открыла чемодан. На куче мятой одежды лежал ноутбук. Она сфотографировала и это. Она даже одежду ровно не сложила, сказала Коллинз, просто побросала все как попало и уехала. Бри закрыла чемодан и обошла машину кругом, чтобы открыть пассажирскую дверь. Там она наклонилась над сумкой, переложила в сторону кошелек, чтобы не мешал, и заглянула внутрь. Ничего необычного: губная помада, антисептик для рук, пилочка для ногтей, коробочка мятных леденцов. На самом дне лежал конверт. Он-то бри и з а и н т е р е с о в а л Письмо запечатано не было, так что она осторожно отогнула клапан и вытащила наружу сложенный листок бумаги. Я так больше не могу, гласили слова нацарапанные неразборчивым п о ч е р к о м Это невыносимо. Предсмертная записка, предположила Коллинз. Возможно. Около трети людей, кончающих самоубийством перед смертью, оставляют записку. Бри сделала фотографию, затем положила листок бумаги обратно в конверт, з а п е ч а т в а й в пакет для улик и пронумеруй. Затем она распорядилась, чтобы машину Холли Торп отвезли на муниципальную автостоянку и оформили как улику, пока Бри не закончит с расследованием. Наконец она повернулась к Мэту. т Я еду к Овену Торпу. Хочешь со мной? Конечно, согласился Мэт. Я могу оставить машину у тебя. Они быстро заехали на ферму и оставили там внедорожник Мэта, т прибросило на горящие теплым светом окна дома долгий взгляд. Не хочешь забежать и пожелать детям доброй ночи? спросил Мэтт, забираясь на переднее сиденье. Бри еще р а с с в е р и л а с ь часами, больше девяти вечера. Кайла уже в кровати, так что лучше ее не беспокоить. Она наконец начала нормально спать по ночам. Не хочу сбить е й режим. Ее восьмилетняя племянница страдала от ужасных кошмаров первые несколько месяцев после смерти матери. Бри вбила адрес холл-торп о навигатора и свернула с шоссе на темную проселочную дорогу. Мэт сверлил ее взглядом. э т о Бри чувствовала даже не глядя в его сторону. Все хорошо, спросил он. Да? Почему ты спрашиваешь? Ты как-то напряженно выглядишь. Просто о д е л е задумалась, объяснила Бри. Ты не чувствуешь себя неловко из-за того, что у нас романтические отношения, хотя мы работаем вместе? Ани с м э т т о м действительно не только занимались расследованием, но и успели сходить на несколько свиданий. С тобой я никакой неловкости не чувствую. Мы, по-моему, очень хорошая команда. Но с моими подчиненными и доктором Джонс... Бриз молчал, а пытаясь подыскать слова. Я чувствую, будто все нас подозревают, следят за нами. И осуждают. Ну или ты просто слишком нервничаешь из-за того, как к нашим отношениям могут о т н е с т и с ь другие? предположил Мэтт. Или так? рассмеялась Бри. Я ведь работаю шерифом всего несколько месяцев. Эту должность едали й после того, как она успешно расследовала дело об убийстве собственной сестры. Городок у нас маленький, сплетничать всегда будут. Мне не нравится, когда сплетничают обо мне. Бри сбавила скорость, заметив знак стоп. Затем повернула налево. Во-первых, не думаю, что кто-то об этом догадывается. Скорее всего, тебе просто кажется. Во-вторых, ты все равно ничего с этим не поделаешь, разве что можешь со мной расстаться. Но я очень надеюсь, что этого ты делать не захочешь. Бри все еще чувствовал на себе его взгляд, словно Мэтт ожидал ответа. В груди неприятно заныло. Ей совсем не нравилась мысль, что они могут перестать видеться. Мэтт был первым мужчиной, с которым она чувствовала настоящую связь. На их последнем свидании он пригласил ее на танец, такой классический, медленный. И они были единственными людьми на танцполе, которым еще не стукнуло семьдесят. Я не собираюсь с тобой расставаться. Мне кажется, хранить наши отношения в секрете не такая уж хорошая идея. Мэтт нахмурился, словно мы делаем что-то дурное. Это не так? Не хочу хранить наши отношения в секрете. Тогда почему каждый раз, когда мы идем на свидание, мы уезжаем в соседний округ? Я не хочу, чтобы люди на нас п я л и л и с ь Мы имеем право на уединение. Бриз свернула на проходящую через лес дорогу. Здесь приходилось включать дальний свет фар, чтобы разогнать подступающую тьму. Люди и так постоянно на меня смотрят, даже когда я одна, словно я какая-то необычная диковинка. Я понимаю, что ты здесь родилась, но ты ведь с детства не жила в горе й Схоллу, так что для всех ты приехала из столицы. На город ты произвела впечатление, людям просто любопытно. Сначала Бри раскрыла смерть собственной сестры, потом было первое ее громкое дело в качестве шерифа. Все это действительно привлекло к ней внимание. Местная пресса с удовольствием копала с ь с е м е й н о й истории Бри, и всем людям вокруг вдруг стало ужасно интересно узнать подробности об убийстве ее матери. И последующим с а м о у б и й с т в е ее отца Бри тогда было восемь, и она пряталась под крыльцом вместе со своим младшим братом и сестрой, пока в доме отец пытался застрелить их мать. И как бы Бри не было неприятно любое внимание, когда закончится срок полномочий и придется проводить предвыборную кампанию, А скоро с окружным советом нужно будет обсуждать бюджет на следующий год. И в этом ей точно поможет добрая слава, которая создала вокруг нее пресса. Слушай, мою семью в этом городе обсуждают уже несколько десятков лет. Я просто защищаю свою личную жизнь. б р и с т р р дом сдержала подступившую горечь. Люди вечно хотели узнать все грязные подробности ее семейной истории, словно не понимали, что т а г е р т ы это настоящие люди, которые пережили ужасную потерю, а не просто к а к о е т о ток-шоу в телевизоре. Я понимаю, почему ты защищаешься. Мэт глубоко вздохнул и вдруг выпалил. Но лично я предпочел бы пройти с тобой по главной улице, держась за руки, и послал бы к черту всех, кто этим недоволен. Стена леса закончилась, и бриз в е р н у л а на шоссе. Грейс Холлу был все ближе, и местность вокруг стала чуть больше похожа на настоящую цивилизацию. Вот они проехали торговый центр, вот за окном мелькнула железнодорожная станция. Тебе платит моя б у х г а л т е р и я сказала Бри. И кто-то наверняка скажет, что наши отношения вызывают конфликт интересов, что я просто хочу обеспечить своего парня за счет государственного бюджета. Честно говоря, платишь ты мне не так много, чтобы это можно было назвать обеспечением. Я этим не ради денег занимаюсь. Мы это подстрелили свои же при весьма сомнительных обстоятельствах, и государству пришлось выплатить ему весьма существенную страховку. В деньгах он не нуждался. Я знаю. Бри вдруг стало жарко и пришлось расстегнуть пуговицу на воротнике. Этот спор с Мэтом почему-то заставил ее переживать куда сильнее, чем тело мертвой женщины, найденной у реки. Что это интересно о ней говорит? Бри приоткрыла окно, впуская в салон поток свежего воздуха. И просто хотелось, чтобы люди оценивали результаты ее работы, а не т о с к е м о н а встречается. Но так-то Мэт был прав. Они с ним имели полное право на отношения. Бри имела право на собственную жизнь, а если они продолжат скрывать свою связь, это приведет только к большим проблемам. Все, что ей остается, это смириться с тем, что кто-то всегда будет лезть в ее личные дела. Ты прав. Прости. Тебе не нужно передо мной извиняться. Я за тебя б е с п о к о ю с ь Со мной это ничего не случится. Я вполне обойдусь без того, чтобы работать детективом на полставки за сущие гроши. Скажи, разве не будет лучше, если о наших отношениях расскажешь ты, а не кто-то совершенно посторонний? Да. Бри заставила себя расслабить пальцы мертвой хваткой, вцепившейся в руль. Но прямо сейчас я пытаюсь у л о м а т ь окружной совет, расширить мне бюджет. Дай мне с этим закончить, и я как-нибудь с этим разберусь. Мэт протянул руку и накрыл ее л о д о ь своей большой и теплой. Конечно, но только мы совсем разберемся вместе. И он нежно сжал ее ладонь, а затем отпустил. Спустя несколько минут навигатор объявил, что до конца маршрута осталось сто пятьдесят метров. Бри свернула в небольшой комплекс многоквартирных домов в стиле таунхаус. Домики были одинаковые, желтые с белой каемкой, в два этажа каждый. Бри припарковала машину рядом с машиной помощника шерифа Оскара у дома, где жили Торпы. Разговор с Мэтом об отношениях дался ей тяжело, но по крайней мере она не думала всю дорогу о предстоящей ей беседе. Это, конечно, еще не было официальным сообщением о смерти на с т а н к и Холли Торп еще не опознали, но ее муж должен узнать правду как можно скорее, даже если в процессе Бри придется сказать парочку юридически. Безличных фраз. Она распахнула дверь машины. Пришло время подтвердить худший кошмар: Оуэна Торпа. Его жена мертва.